Таким образом, гипноз является обыкновенной формой насилия над личностью. Основными препятствиями для владения техникой гипноза гипнотизеры считают также обстоятельства. Первое – неискренность. Второе – курение. Третье – употребление спиртных напитков и напитков возбуждающих нервную систему, кофе и так далее. Особенно интересна мотивировка неискренности. Залогом успеха гипнотизера является абсолютная уверенность в своих силах, вырабатывающаяся с течением времени ее следует беречь поэтому ни в коем случае нельзя браться за дело, которое заведомо не будет выполнено, или давать обещание, которое не будет сдержано, нельзя говорить неправду. Неправда подтачивает уверенность, которая находится в подсознании. При этом подчеркивается, что правдивость является чертой, общий для классической йоги и колдовства. Слово «ведьмы» есть слово «ведьмы», и нарушать его не позволено. Однако методика внушения наяву выглядит не совсем искренно. Так авторы пособий по гипнозу указывают на то, что цель гипнотизера состоит в том, чтобы обмануть Отвлечь сознание человека и войти в контакт с его подсознанием. Но на этом действия искренних гипнотизеров не заканчиваются. Когда совершает пассы, следует обязательно спросить у внушаемого, что он чувствует, и в зависимости от ответа акцентировать внимание на его же ощущениях. о которых человек чистосердечно рассказал. Например, если партнер говорит о каком-то покалывании или о чем-то другом, например, тянет назад, нужно сказать «правильно, сейчас будет тянуть еще сильнее». Если он говорит, что звук как-то изменился, нужно сказать «правильно, так и должно быть». Когда гипнотизер проник в подсознание и закрепил связь с пациентом, то может делать с ним все, что угодно. Также описываются другие нехитрые методы, как сделать человека немым, а заставить его упасть на ровном месте и так далее. Все это очень интересно и замечательно, но совершенно бесполезно. Описание массы трюков, не несущих, пользы ни участникам, ни зрителям, напоминает феномен НЛО, от которого тоже нет никакого эффекта. Все очевидцы таращатся на него вместо того, чтобы заниматься своими делами. При этом гипнотизер должен заниматься самовнушением, уговаривая себя, «У меня это прекрасно получится, я имею на это полное право». Чувство уверенности в себе дается не просто так тем, кто владеет методом аутогенной тренировки или классической йоги. и закладывается в подсознание гипнотизера только в состоянии тронса. Считается, что аутогенная тренировка не дает осложнений, однако гипнотизеры предупреждают, что ею нельзя заниматься людям, страдающим сосудистыми, психическими и инфекционными заболеваниями. «Стало быть, какие-то побочные эффекты все-таки есть. Возможно, что она противопоказана и при других заболеваниях, о которых сами гипнотизеры ничего не знают, поскольку такими вопросами...»